Глава 133. «Последняя надежда». Я лежала в постели рядом с Джейми, сонно размышляя о том, под каким предлогом заставить миссис Вайзенхаймер сдать мочу. Она страдала от желчных камней, и от них самым эффективным средством среди моих трав была медвежья ягода, У мистера Джеймсона нашлись высушенные листья. Употреблять их нужно с осторожностью. В растении содержится арбутин, который гидролизуется в гидрохинон, действенный, но невероятно токсичный антисептик для мочевой системы. Зато при местном применении он помогает осветлить кожу. Зевнув, я решила, что не стоит заставлять Джейми тащиться ко мне в приемную говорить с миссис Вайзенхаймер на немецком о ее моче. Просьбу он, конечно, выполнит, после чего будет не переставая напоминать мне об этом. Я выбросила это виде из головы и, перекатившись на другой бок, прижалась к Джейми. Он, как всегда, мерно спал на спине и отреагировал на мое прикосновение, неуклюже погладив, крепче обнял и тут же снова уснул. Через полторы минуты раздался стук в дверь. «Рефрин!» Джейми вскочил, потер лицо рукой и отбросил одеяло в сторону. «Я с недовольным стоном сделала то же самое, пусть и не так шустро». Выползла из кровати и стала на ощупь искать вязаные тапочки. Это, наверное, ко мне в такой поздний час приходили за медицинской помощью, а не по вопросам солёной рыбы или лошадей. Хотя в оккупированном городе всякое может быть. Однако я никак не ожидала увидеть за дверью бледного и мрачного Уильяма. «Мистер Фрейзер дома?» Сразу спросил он, «Мне нужна его помощь». Фрейзер тут же оделся, взял пояс с ножными для кинжала и кожаным мешочком, закрепил его на талии. На нем было одеяние горцев, изношенный, выцесший плед, который он перекинул через плечо. «Пойдем в приемную моей жены». Тихим голосом продолжил он кивком, показывая на тонкие стены с торчающими из-под штукатурки планками. Там расскажешь, в чем дело. Уильям шел за ним по залитым дождем улицам. Вода слезами текла по его щекам. Внутри же, под оболочкой из одежды, все будто высохло и затвердело, превратившись в цельный кусок страха. По дороге Фрейзер молчал и лишь пару раз хватал Уильяма под локоть, чтобы затащить в узкий переулок, когда из-за угла появлялся военный патруль. Он сжимался в стену и, стоя плечом плечу Фрейзера, с изумлением ощущал плотность и тепло его тела. Уильям вдруг вспомнил как в детстве заблудился в тумане на пустошах озерного края, замерзший напуганный. Он провалился в скалистую лощину, так и лежал там, прислушиваясь к шелесту призраков, пока его не нашел маг и не согрел своими объятиями. Он беспешил выбросить эти мысли с головы, хотя то под ботинок за фрейзер выскользнул из укрытия по манифу илем за собой сердце появилось что-то вроде надежды в небольшой приёмной было тепло и холодно здесь пахло травами лекарствами и засохшей кровью ещё витал странный сладковатый запах довольно знакомый «Точно! Эфир! Мама Клэр и Дензил Хантер пользовались эфиром, когда оперировали его кузена Генри!» Фрейзер запер дверь изнутри, нашел в шкафчике подсвечник, подал его Уильяму, оттуда же достал трутницу и быстро зажег свечу. Подрагивающий огонек выхватил отважные черты лица. Длинный прямой нос и густые брови, широкие скулы, четкая линия подбородка. Чертовски странно видеть вблизи такое поразительное сходство. Однако в этот момент Уильяма это даже успокаивало. Фрейзер поставил свечу на стол, показал Уильяму на табурет, сам сел рядом на другой «Что ж, говори, — спокойно сказал он, — то безопасно, никто не услышит. Дело, как я понимаю, рискованное?» «Вопрос жизни и смерти», — ответил Уильям, и, вздохнув, начал свой рассказ. Фрейзер слушал очень внимательно, не сводя глаз с лица Уильяма, затем немного помолчал и кивнул, будто самому себе. «Позволь спросить» кем тебе приходится эта девушка уильям не знал как сказать кем же была для него джейн не просто подруга но и не возлюбленная она я взялся защищать джейн и ее сестру когда они уехали из филадельфии вместе с войсками фрейзер снова кивнул словно такое объяснение казалось ему вполне нормальным «Ты ведь в курсе, что полк твоего дяди присоединился к оккупационной армии, и он тоже здесь?» «Да, я говорил с моим э, с лордом Джоном из Пардлоу, они не в силах помочь». Я ушел в отставку, и им чувствовал, что должен сообщить об этом. «Сей факт никак не связан с их необходимостью». «Помочь! Просто я больше не подчиняюсь военному командованию!» «Я заметил, что ты без формы», — отозвался Фрейзер. Когда он начал постукивать пальцами правой руки по столу, Уильям вдруг обратил внимание на то, что у него нет безымянного пальца, а по тыльной стороне ладони тянется толстый шрам. Фрейзер проследил за взглядом Уильяма. «Саратога», — пояснил он если бы не серьёзное обстоятельство встречи на его лице, пожалуй, мелькнула бы улыбка. При упоминании этого города вернулось всё то, на что раньше он не обращал внимания. Уильям вспомнил, как всю ночь стоял на коленях у смертного ложа бригадного генерала Саймона Фрейзера, и по другую сторону, из полумрака, доносились едва слышные слова на гельском. Саймон отвечал мужчине с перевязанной рукой на том же языке. «Бригадный генерал», – выпалил Уильям. «Мой родственник», – подтвердил Фрейзер, решив не добавлять, «и твой тоже». Хотя до Уильяма и так дошло. Горечь отразилась внутри далеким эхом, будто брошенный в воду камушек «Ты готов рискнуть своей жизнью ради нее?» – спросил Фрейзер. «Видимо, другие, другие родные...» На этих словах уголок его рта дёрнулся. То ли усмехался, то ли выражал неприязнь. «Отказали тебе, потому что не считают Джейн достойной такого риска?» Отчаяние сменилось гневом, к лицу прилила кровь. «Они мне не отказали, просто не смогли помочь». «Хотите сказать, что и вы, сэр, мне не поможете? Вы не в силах или боитесь?» Фрейзер пристально посмотрел на него, будто говоря, «Успокойся». Но Уильям не обращал внимания. Он уже вскочил и сжал кулаки. «Не беспокойтесь, я сам разберусь». «Зачем же ты тогда пришел ко мне, дружок?» ровным тоном поинтересовался Фрейзер. Я вам не дружок. Вы, вы, Уэйем так и не договорил. В голову лезло столько ругательств, что выбрать одно не получилось. Присядь, велел Фрейзер, не повышая голоса, в котором слышались такие командные нотки, что ослушаться его было невозможно. На всяком случае, пробовать не хотят Уильям сердито посмотрел на него, грудь высоко вздымалась, но он никак не мог отдышаться. Садиться он не стал, однако выпрямился и рожал кулаки, а затем, наконец, ответил нервным кивком. Фрейзер сделал глубокий, долгий вдох и выпустил воздух изо рта белым облачком. «Вот и хорошо». Скажи мне, где она и что тебе известно о реальном положении дела. Он глянул на закрытые ставнями окна. Сквозь дощечки сочилась влага. До рассвета не так уж много времени. Они отправились к складу у реки, где работал Фрейзер. Оставив у Ильема он отпер дверцу, беззвучно проскользнул внутрь, и через пару минут вернулся, при этом успев приодеться в брюки из грубой ткани и рубашку не по размеру, с большим джутовым мешком и двумя огромными головными платками чёрного цвета. Один платок он дал Уильяму, а второй сложил по диагонали и повязал на лицо, закрыв нос и рот. Без этого никак Уильям тоже спрятал лицо под платком, но чувствовал себя нелепо, словно нарядился для какого-то представления. «Можешь снять», — сказал Фрейзер, пряча волосы подвязанную шапочку, которую натянул до самых бровей. «А вот я рисковать не хочу». «Если вы не хотите идти на такой...» Резким тоном начал Уильям, но Фрейзер, перебив, схватил его за руку. «Ты вправе!» Просить моей помощи, — тихим отрывистым голосом сказал он, — в любом важном для тебя деле. А моя семья вправе рассчитывать на то, что я буду защищать их и не брошу на произвол судьбы. Ответить Ульям не успел. Фрейзер закрыл дверь и пошел вперед, нетерпеливо призывая следовать за ним. И все же Уильям не переставал думать о его словах, пока бежал за шотландцем по туманной улице. Дождь перестал. Хоть в чем-то и повезло. В любом важном для тебя деле. Он никак не прокомментировал тот факт, что Джейн проститутка и к тому же обвиняется в убийстве. Наверное, сочувствовал ей, потому что и сам являлся нарушителем закона лежит и правда готов поверить мне на слово, готов чертовски рискнуть ради меня. Уильям решил, что никакого толка от подобных мыслей все равно не будет, и выкинул их из головы. Двое безликих мягко ступали по пустынным улицам с саванной, приближаясь к дому у висельного дерева. «Какой на комнате? Хотя ты и вряд ли знаешь», — пробормотал Джейми. «Они прятались под большим дубом, с ветвей которого все свисал бородатый мох. С маскировкой помогал туман. Не знаю. Жди здесь». В пугающей тишине Фрейзер ускользнул в свойственной ему кошачьей манере. Предоставленный самому себе, Уильям решил исследовать содержимое брошенной Джейми сумки. В ней обнаружилось несколько листов бумаги и закупоренный сосуд, в котором, как он понял Уильям, открыв дотычку, была патока. Когда Фрейзер вернулся, так же незаметно, как и ушел, Уильям все еще размышлял над предназначением найденных в сумке вещей. «Караульный всего один у главного входа», прошептал Фрейзер ему на ухо. «Светится только окно наверху. наверно это у нее горит свеча». «С чего вы взяли?» изумился Уильям. Не сразу решившись, Фрейзер все-таки ответил. Однажды и мне грозило повешение. Никто не захочет провести ночь перед смертью в темноте. Идем. Двухэтажный дом был довольно большим, но с простой планировкой. По две комнаты, передней и задней части верхнего этажа. Ставны не закрыли, и в окне задней комнаты, которая располагалась правее, мерцала свеча. Фрейзер настоял на том, чтобы обойти дом кругом перебежками от куста к кусту, держась на безопасном расстоянии и установить точное месторасположение караульного. Парень с мушкетом за спиной стоял на террасе, тянущейся вдоль парадной части дома. Судя по телосложению, молодой, даже под Чилиема и совсем не ожидающие нападения, если верить его расслабленной позе. «Не думали они, что у проститутки найдутся друзья», прошептал себе под нос Ильям, а Джейми буркнул что-то на гельском в ответ и поманил за собой к задней части строения. Они прошли мимо окна, скорее всего, хвостом, Кухонного, без занавесок. Внутри еще виднелся слабый отцвет затушенного огня. Правда, здесь могут ночевать рабы или слуги. Фрейзер, наверное, подумал о том же и двинулся дальше. Вступая как можно тише, они обогнули следующий угол дома – Рейзер прижался ухом к ставням большого окна и, видимо, ничего не слышал. Тогда он засунул лезвие своего крепкого ножа в щель между ставнями и хоть и не без труда сумел подцепить засов. По его команде Уильям надавил на окно, чтобы засов резко не вывалился, и благодаря пантомиме и неистовой жестикуляции Сторонним зрителям сценка обязательно показалась бы уморительной. Слаженно добились желаемого. Открыли чертовы ставни, не наделав шума. Окно, к счастью, было занавешено. Только вот створка со шпингалетом никак не поддавалась ножу Фрейзера. Крепкий шотландец весь вспотел и даже ненадолго снял шапку, чтобы утереть лоб. Потом достал из сумки патоку, вынул затычку и налил липкого сиропа себе на руку. Провел измазанный ладонью по стеклу и прилепил к нему лист бумаги. Уильям не мог понять, к чему все это, но тут Фрейзер отвел руку и стукнул по окну кулаком. Оно разбилось с едва слышным треском, а все осколки приклеились к бумаге. «Где вы такому научились?» Шепотом спросил, впечатленный Уильям. Фрейзер довольно хмыкнул под своей маской. «От дочери!» – тихо ответил он, убирая битое стекло. Она прочитала об этом в какой-то книге. «Это?» Уильям замер, как и его сердце. «Он забыл! Ваша дочь! Значит, у меня есть сестра!» «Да!» – коротко бросил Фрейзер. Ты ее уже видел. Вперед! Через дыру в стекле он дотянулся до шпингалета, поднял его и потянул раму на себя. Петли не были смазаны, и окно издало жутко громкий скрип. «Черт!» – едва слышно выругался Уильям.